Эпизод 19. Мое новое оружие. Груви мы шарахнулись от меня в стороны, но не улетели. Они будто удивились, что у меня вдруг появилось такое оружие, только никак не могли понять, откуда оно взялось. Тем временем где-то дальше в красной пыли пустоши бился Мозарт. Его стрелы мерцали, вспыхивали золотыми искрами беспрестанно, но я чувствовал, что он не справляется. Грувемов налетало все больше. Они уже сожрали те свободные души, парящие в небе как приманки, но было видно, что эти твари прилетели сюда с одной целью уничтожить меня и Моцарта, пока мы не стали сильнее. И этих Грувимов кто-то посылал целыми стаями. Все небо было черным от их тел. И его закрыли собой сотни монстров-птеродактилей. Я все крепче сжимал древко боевой косы и быстро шел вперед. Как ею сражаться? даже не представлял, но понимал, что один ее вид внушает ужас. Я бы, наверное, при виде такой косы в чужих руках захотел бы срочно испариться. Коса была огромной, клинок изогнутым, широким и обоюдо острым. А по лезвиям с обеих сторон сияла белая полоса. Наверняка это значило, что резать этим лезвием можно даже броню, а может и еще что посерьезнее. К тому же оружие постоянно генерировало разряды. Под ревку и клинку сверкали синие молнии, они трещали в воздухе, будто плавили его вокруг меня. «Ты должен освоить разные техники боя», — сказал Готфред. «Эта коса уникальна, и другой такой не существует. Она умеет меняться при твоем желании и увеличении силы. Форма клинка, его положение и угол — свойства оружия. Но сначала я покажу простые и основные приемы, а потом ты повторишь. Итак. «Прием первый! Я называю его «Удар палача от бога вечной ярости». Грубим справа!» Мое тело снова подчинилось Готфреду, и он повернулся вправо. Там как раз готовился к атаке один из крупных монстров. Он приземлился и приближался ко мне, порой приподнимая крылья, щелкая зубчатым клювом и издавая грозные утробные звуки, будто хохотал мне в лицо. Ничего больше не говоря, Готфред рванул прямо на него, одновременно толкая косу вперед и выставляя блок внешней стороной клинка. Мощный удар пришелся точно под клюв. Грувем запрокинул голову, его шея вытянулась, и монстра тут же парализовала молниями. Этого Готфред и добивался. Он быстро провернул нож косы в один оборот и сделал так, чтобы клинок оказался не перед шеей врага, а за ней. И не внешней стороной, а внутренней. Да еще и в замахе. Древко прямо в моих руках вместо обычного превратилось в плетение из режущих молний и образовало с клинком смертельный угол. Это был моментальный захват косой и удар сразу насмерть, тот самый удар палача. Шею монстра перерубило, голова упала к моим ногам, огромный клюв щелкнул в агонии и затих. А потом на бок заварилась и громадная туша с крыльями. Меня обрызгало алой горячей слизью из перерубленной шеи монстра. Я поморщился, но не отошел. «Ударом палача ты можешь рубить не только шеи, но и запястья рук, держащих оружие», — добавил Готфред, глядя на отрубленную голову. Но и это было не все. Душа, которая почти сразу отделилась от тела убитого Грувима, потянулась не к моему перстню-накопителю, а к тому черепу, который был на косе. Зажатая в его челюстях красная жемчужина раскрылась, как бутон, только это больше походило на голодную пасть, а затем душу засосало внутрь. Реакция моего организма не заставила себя ждать. Тело ощутило прилив сил и магии. Это было странное ощущение, будто я жнец самой смерти, собирающей души. Да, так и есть. Жатва началась, коллекционер. — серьезно произнес Готфред. — Это что, накопитель? — ошарашенно спросил я. — Прямо на оружии? Это твой накопитель? — Нет, он твой. Не забывай, что мы с тобой объединились, а ты маг-коллекционер. Коса принадлежит мне, а накопитель на ней тебе. — Это не я придумал, это придумала природа объединения мага и бога. Но если ты будешь кормить меня душами из этого накопителя, я буду совсем не против. Я как бы не намекаю, я прямо говорю. А теперь продолжим. Второй прием. Я называю его «Укол смерти от Бога вечной ярости». На меня как раз кинулся еще один Грувим. Готфред расправился с ним еще эффектнее, чем с первым. В прямом замахе он отбил атаку внешней стороной клинка, а потом простым обратным ударом скосил ноги Грувима. Он их просто срезал, как масло. Ну а следом размахнулся еще раз, но уже над головой, будто рубил топором и вонзил клинок острием в упавшего без ног монстра точно ему в темечко. Смерть была моментальной. Этим ударом он будто уколол грувим острием, нажав череп, после чего душа еще одного монстра была поглощена оружием. «Точность и никакого мошенничества», — констатировал вслух Котфред. В этот момент я увидел, что один из Грувимов зацепил Декса Гарника когтистыми лапами, оттащил от Мозарта и бросил на землю, чтобы добить его клювом. Гарпун Декс потерял, и теперь, лежа на земле, уворачивался от ударов монстра так быстро, как умел. Но долго он бы все равно не продержался. Усилием воли я подчинил себе свое тело и бросился к Дексу и Грувиму. «Эй, тварь, смотри на меня!» — заорал я монстру. «Ты же по мою душу пришел, а не по его!» Готфред был против, что я кому-то помогаю. «Ты опять спасением занимаешься, да? А ведь если он скопытится, то мы поглотим его душу. Но я же гурман и люблю разнообразие в меню. А ты опять собираешься кого-то спасать?» Я проигнорировал его нытье. Грувим повернул голову в мою сторону. Его красный гребень поднялся и налился кровью. В эту секунду я подскочил к монстру и повторил удар палача точно так же, как показал Готфред, только уже самостоятельно. Сначала выставил косу вперед, и ударом внешней стороны клинка двинул монстра под клюв. Но не так мощно и профессионально, как Готфред, но тоже неплохо. Голова грувим дернулась, запрокидываясь назад, шея вытянулась. Паралично мгновение парализовал тело. Ну а я провернул косу снизу и снова сделал замах буквально скашивая голову монстра смертоносным лезвием. Удар палача вышел таким, что шею перерубило с первого раза, и обезглавленный монстр чуть не рухнул прямо на лежащего в ужасе Декса. Тот успел перекатиться в сторону. Отлетевшая голова грубимо воткнулась в красный песок клювом и осталась так торчать, будто памятник. — Эх, ты снова лишил меня хорошей человеческой душонки, — пробубнил Годфред. Адекс уставился на меня и мою косу не в силах произнести ни слова. Хотя нет, он выдавил что-то вроде ой Но я на него уже не смотрел, потому что Готфред снова подал голос: Работаем дальше. Прием третий. Его я называю Инквизиция от Бога вечной ярости. Из нижней части древка внезапно выдвинулся небольшой серп. Как я понял, он появлялся при повышенном расходе магии, потому что сразу ощутил, как силы начали таять. «Тайдер!» — внезапно услышал я истошный девичий крик. «Тайдер, сюда!» Повернул голову и увидел, как ко мне со всех ног несется Квин. «Там Кайла Сише!» — орала она на бегу. «Тайдер, помоги! Тайдер!» Увидев, что я ее наконец услышал, она развернулась и бросилась назад в густую пыль. Я рванул следом, чтобы не упустить ее из виду. И вот передо мной предстала жуткая картина. Три грувима клевали тело Сише. Девушка лежала в песке, животом вниз, и прикрывала руками голову, а монстры будто специально издевались над ней, пробивая ее броню на спине клювами. Увидев меня, твари сразу же оставили девчонку в покое. А потом с двух сторон из пыльного вихря появилось еще трое монстров. Это была лишь приманка. Груве мы ждали, когда я подойду, чтобы окружить. И я позволил им сделать это. «Инквизиция!» — рявкнул на ходу Готфреду. «Давай! Инквизицию я люблю, и она любит меня!» — захохотал тот. «Все сделаем с огоньком!» Клинок косы и серп раскалились до красна. Древка из плетения синих молний превратилось в огненную полупрозрачную материю, будто сгустилось само пламя. Держать мне его было не больно, лишь тепло разливалось по пальцам, а вот от молний, наоборот, проникал холод. Ничего больше не говоря, я бросился к грувимам. На этот раз сражался с несколькими тварями разом. Готтерт мне помог, потому что мое тело двигалось совсем иначе. Размашистым движением я резанул раскаленным серпом первого грувема по груди, потом, не меняя траектории, ударил второго, но уже косой и по шее. Затем перехватил древко и повторил еще три раза этот удар, только уже с другими грувимами. От прикосновения с лезвием все они вспыхнули огнем, сгорая на моих глазах. Когда я закончил махать раскалённой косой, вокруг меня лежали мёртвыми и обугленными шесть монстров. И все шесть душ уже поглощал жадный череп на клинке. Мой организм получал силу магии коллекционера. Я оглядел поле боя и перевёл дыхание. Квин бросилась к Сише, а та от страха и боли даже не могла поднять головы. «Всё хорошо!» Все хорошо, закричал ей Квинс, схватила подругу за плечи, чтобы поднять, и глянула на меня. В ее глазах, кроме ужаса, я прочитал бешеный восторг, а еще благодарность. Но жатва все еще продолжалась, да и груви мы никуда не делись. Прием четвертый, сказал Готфред. Я называю его сюрприз от Бога вечной ярости. Он приподнял оружие и перекинул его в другую руку. Клинок косы сверкнул и начал выдвигаться вперед острием, становясь чем-то вроде бердыша. Теперь Грувимы уже не так бросались ко мне, как раньше. Но их никто не спрашивал. Годфред быстрыми и точными ударами клинка расправился с ближайшим монстром, тот даже не успел клювом щелкнуть. На этом все поменялось. Грувимы разом поднялись в небо. Их огромные стаи сплотились и сменили тактику боя. Теперь они начали собираться в клины, атаковать с налета, набрасываясь, как исполинская стрела. Именно от такого удара спас меня Мозарт. Я плашмя бросился на землю, чтобы избежать встречи с разъяренными птеродактилями. Надо мной, как чертовы истребители, пронеслись самые крупные твари, что тут были. Один монстр даже умудрился зацепить мою спину и затылок когтями, но ухватить не успел, его отшибла стрела Мозарта. Дождавшись, когда клин из летающих монстров снова поднимется в небо, я вскочил. Коса опять приняла свой обычный вид. Клинок сдвинулся к древку под углом, но ну огрувимы собирались в небе с новой силой, разгоняя скорость. Их карканье стало еще более угрожающим. Они сделали круг над пустошью, а потом их тела окутало черным туманом. Твари готовили удар не только клювами и когтями, но и магией того божества, которое их сюда прислало. Этот кто-то очень нехороший и настырный, хмыкнул Готфред, увидев черный туман. Ну и хрен на него, правда же? Сейчас мы покажем этим тварям, кто тут главный. Он коротко усмехнулся и добавил: Итак, прием пятый. Он сложный, тратит много энергии, очень много, и тебе придется долго учиться точности, чтобы в бою случайно не покалечить союзников. «Я называю его веселый бумеранг от бога вечной ярости. Ухохочешься, дай обниму». По моему телу пронеслись молнии, в руках появилось ощутимо больше мощи. Готвард взял тело полностью под свой контроль, затем поставил одну ногу назад, чуть присел, после чего повернул корпус и отвел руку с косой в сторону параллельно земле. Ну а потом замахнулся и со всей дури пустил косу в полет. Оружие метнулось в небо, будто бумеранг. Коса вспыхнула молниями, завертелась волчком и понеслась резать все, что попадалось ей на пути. Мать вашу, это было эпично! Я замер, открыв рот и наблюдая, как клинок косы и серп на конце древка крутятся бешеной мясорубкой и крошат грувимов в капусту прямо в полете. А еще заодно парализуют врагов молниями. Коса влетела в стройный клин монстров и мгновенно посеяла хаос. мы растеряли свой ударный потенциал. Черный туман стал рассеиваться. Его разрывал клинок косы и пробивали молнии. Туши птеродактилей и их перерезанные части, крылья, головы, клювы, лапы посыпались с неба, как град прямиком из преисподней. Грувимы истерично закаркали и заметались в истерике и панике, А коса все вертелась бумерангом и несла смерть, резала, губила, кромсала. Будь броня грувимов потолще, они, возможно, выжили бы, но им не повезло. Малиновая слизь залила и без того красную пустошь. Алые брызги окрасили вечереющее небо. Души десятками освобождались от тел грувимов и тут же поглощались черепом на косе. У меня даже в глотке пересохло от такого зрелища. А может, не только от зрелища, но и от чудовищной потери сил, которые тратились во время использования такой сложной техники боя. Веселый бумеранг» точно нельзя было применять часто, чтобы не сдохнуть от истощения. Да и с Готфордом я был согласен. Если промазать, то можно убить своих. «Чем сильнее ты будешь, тем дольше коса сможет находиться вдали от тебя и убивать», — сказал он. «А теперь верни оружие себе». Оно слабеет без твоей руки. Советую тебе забрать ее обратно прямо сейчас. Я вытянул руку перед собой, и оружие тут же откликнулось на мой призыв вернуться. Продолжая вращаться, коса сделала круг и понеслась ко мне. Я понимал, что мое собственное оружие не должно меня убить, но все же, когда коса приближалась на чудовищной скорости, сверкая молниями и крутясь как бешеное, у меня сжалось сердце и бросило в холодный пот. Веселый бумеранг несся на меня, но весело почему-то не было. «Забери ее», — сказал Готфред. «Теперь это твое оружие, не страшись его». «Нисколько», — ответил я. И поднял руку выше. Уже через пару секунд древка косы мягко легло в мою ладонь, и как только это произошло, все те души, которые были поглощены оружием, усилили мою магию. Я даже не ожидал такого прилива сил. Меня повело в сторону... Я чуть не завалился на бок прямо на перерубленную тушу лежащего рядом птеродактиля. Даже ноги задрожали и закружилась голова. Я глубоко вздохнул и повел плечами. Мне понадобилось секунд десять, чтобы прийти в себя, встать ровно и приготовиться к новой атаке. Только никто меня больше не атаковал. Красная пыль вокруг начала оседать на камне и трупы грувимов. но ну, а потом небо над пустошью оглушило паническое карканье уцелевших монстров. Они сбились в кучу и устремились прочь. Улетали так быстро, будто им дали пинка. Все твари, что атаковали Мозерта и остальных студентов, которых он защищал, оставили их в покое и рванули на утёк вслед за перепуганными сородичами. Чёрный туман, которым они собирались меня атаковать, потянулся за ними следом. И чей это был туман, я так и не понял. Кто послал этих чёрных грубимов, чтобы меня убить? Лучше спросить у Мозерта, сразу предложил Готфред. Он получше меня, богов знает и различает их слуг, но вряд ли он тебе что-то скажет. Я перевел дыхание и посмотрел на огромную косу в своих руках. Если честно, до сих пор не укладывалось в голове, что я только что с ней вытворял. Это были только основные и простые техники боя, сказал довольный собой Готфред. У этой косы остались секреты. Но тебе еще учиться и учиться, чтобы овладеть ею. Да и окрепнуть бы надо. К тому же, я думаю, с гильдией хватит пока и этого. Они и так будут долго в себя приходить. Возможно, кто-то из них даже навалил в штаны. Готфред захохотал. А я только сейчас осознал, что весь залит малиновой кровью Грувимов. Просто с ног до головы. Будто сходил под кровавый душ. По лицу до сих пор текли теплые капли. Горло внезапно подкатил ком. Меня чуть не вывернуло прямо тут. Едва сдержался. Но ну, не блевать же после такого эпичного боя. Сделав вид, что все в порядке, я огляделся и, наконец, смог хоть что-то увидеть. Теперь мне не мешали грувимы вокруг и густая стена пыли. На меня смотрели все. Все до единого. Студенты, гарник... Тише и Квин были в шоке. Да и Мозарт уставился на меня в восторге, как ребенок. Мозарту нравится, благоговейно прошептал он и направился ко мне, поглядывая на косу. Мозарт хочет подержать в руках. Это вряд ли, покачал я головой. У тебя есть лук? Мозарт спорить не стал. Вот теперь было видно, что он готов подчиняться мне с большой охотой и уважением. Среди ущелий и холмов показались военные из гильдии. Мои догадки оказались верными. Воинов тут были сотни. И все они смотрели на меня и косу в моих руках, а еще на Мозарта рядом со мной. Для них было очевидным, что это именно он одарил меня такой силой. И, судя по их лицам, Готфред был прав, когда сказал, «Они на тебя теперь молиться будут». Наконец, один из студентов, Декс Гарнак все-таки пришел в себя. Он схватился за лоб дрожащей рукой и побежал ко мне. ласгален это было, было. Он что-то забормотал себе под нос прямо на бегу, что-то восхищенное и, видимо, непередаваемое обычными словами. Но внезапно остановился и уставился куда-то за мою спину. Я обернулся и увидел, что ко мне через залитую кровью и заваленную частями грудима в пустошь идет Кириус Кейнич. Он надвигался, широко шагая, щурясь и не сводя с меня глаз. Его лицо было суровым, как никогда. Увидев Кириуса, я сразу вспомнил, как этот ублюдок дал мне неработающий гарпун, чтобы я сдох при случае. «Значит, пора бы прояснить этот вопрос». Приготовив косу к удару палача, я пошел Кейничу навстречу.